Принц Али и принцесса Фатима Давным-давно жил в Багдаде царь. И был у него сын Али, очень красивый и сильный юноша. Но не красотой и силой был известен Али а своим необыкновенным умом. Еще в детстве он изучил все науки, а когда вырос и стал взрослым, то своей мудростью превзошел всех мудрецов на свете. И, конечно, царь был счастлив, что у него такой умный сын и наследник. Но однажды Али сказал отцу, что хочет отправиться в путешествие. Отец, я много знаю, но мало видел. И хочу поездить по свету прежде, чем стану царем. <звы> Сын мой, не делай этого. Пути ты встретишь немало опасностей. Ты можешь... «Погибнуть и не вернуться! Я ни за что не отпущу тебя!» «Отец, если ты меня не отпустишь, я уйду тайком!» И царь согласился. Он испугался, что Али отправится в путешествие один, без охраны, и снарядил в дорогу целый караван верблюдов со слугами и охранниками. Он думал, что теперь его сын будет под надежной защитой И жестоко ошибся После долгой дороги через пустыню Когда вдали показались стены незнакомого города На караван напали разбойники И перебили всех слуг и охранников Сам Али уцелел только чудом И очнулся среди убитых слуг когда разбойники уже исчезли. Собрав последние силы, Али добрался до незнакомого города и присел отдохнуть возле лавки портного. А Портной был очень честный и добрый человек. Он пригласил Али в лавку, накормил его и спросил. «Кто ты и откуда?» И когда Али рассказал, что он царский сын, и обо всем, что с ним случилось, портной сказал. «Мой тебе совет. Никогда и никому об этом больше не рассказывай, потому что никто тебе не поверит. Лучше займись каким-нибудь делом, чтобы не умереть от голода. Стань дровосеком, руби дрова и продавай их на рынке. Ничего другого... Ты не придумаешь. С этими словами портной вручил Али топор и веревку, и несчастный сын царя отправился в лес рубить дрова. Каждый день он рубил дрова, а потом продавал их на рынке, чтобы купить себе немного еды. И никто не знал, что бедный дровосек на самом деле сын царя. Но однажды, Пробираясь сквозь лесную чащу, Али обнаружил вход в глубокое подземелье. Вход был закрыт тяжелой каменной плитой, но Али отодвинул ее и спустился вниз. В глубине подземелья он заметил факел и направился к нему. «А вдруг в этой подземной пещере спрятаны несметные сокровища? Тогда я снова разбогатею и вернусь домой!» Али подошел к факелу и вскрикнул от удивления Потому что вместо сокровищ обнаружил в пещере девушку сказочной красоты Она была прикована цепями к большому деревянному столбу И яркий огонь озарял ее прекрасное лицо Как ты попала сюда? И кто приковал тебя к этому столбу? Я Фатиман дочь царя Эфитамуса, а к столбу меня приковал злой Эфрит Джерджис. Ты говоришь, что Эфриту грозила гибель от твоей руки? Но разве человек может убить Эфрита? Конечно, если он умеет колдовать, а я умею. Еще в детстве я научилась колдовать у своей няньки-колдуньи. Если так, то почему ты прикована к этому столбу? Это непростой столб. Он весь исписан страшными заклинаниями, с которыми мне не справиться. И сегодня Джирджис убьет меня. Не бойся, он не убьет тебя. Я убью Ифрита и спасу тебя. Не смей даже думать об этом. Ты храбрый юноша, но тебе ни за что не одолеть Ифрита. Есть только один способ спасти меня Срубить этот столб Но тот, кто это сделает Погибнет вместо меня Ну что ж Я согласен Пусть я погибну Зато я спасу тебя от смерти И не успела Фатима сказать хотя бы слово Как Али поднял топор И одним ударом срубил деревянный столб В Тот же миг Земля задрожала под его ногами, и в пещеру, как вихрь, порвался рогатый ифрит Джирджис. Но принцессы в пещере уже не было. В ту же секунду она перенеслась во дворец своего отца, откуда ее похитил Джирджис. «Будь ты проклят! Ты освободил мою пленницу!» «И поплатишься за это жизнью!» «Знаю, но я не боюсь смерти! Убей меня, Ифрит!» Тогда Ифрит схватил Али, взвелся с ним вместе под облака и полетел к высокой горе за лесом. Поднявшись на ее вершину, Ифрит опустил Али на землю и сказал... Ты не боишься смерти Я нахожу тебя По-другому Я превращу тебя В обезьяну И ты останешься Обезьяной До конца жизни Сказав это Ифрид швырнул в Али Горсть земли и исчез А бедный Али превратился в старую безобразную обезьяну и, горько плача, спустился с горы и побрел, куда глаза глядят. Много дней он шел, шатаясь от усталости и голода, пока не добрался до берега моря. А у берега в это время стоял корабль, и матросы, увидав Али, стали смеяться и кричать, а смотри, Смотрите! Смотрите, смотрите. А -а -а -а. Смешная обезьяна! А, Какая -ка обезьяна? обезьяна!» «Возьмем ее на корабль!» «Ну давай!» И Али взяли на корабль. Но капитану Али не понравился. Он сказал, «Зачем на корабле обезьяна? Пользы от нее никакой, а кормить придется. Выбросьте ее за борт!» Тут капитан взглянул на Али и увидел, что он плачет. «Неужели эта несчастная обезьяна понимает человеческий язык?» удивился капитан и отменил свой приказ. Он поселил Али в своей каюте и даже подружился с ним, потому что Али все понимал с полуслова и выполнял любые приказания капитана.